Глава 51. Работа. Ракель. Аполлон, Орес и я делаем все возможное, работая вечернюю смену в Макдональдсе после школы. Тем не менее, сейчас я ненавижу своего парня. Знаю, как я могла. Я едва могу поверить, что он действительно мой парень. Так почему он должен быть таким привлекательным? Почему ему все идет? Форма Макдональдса – самая несексуальная одежда в мире. И все же Орес отлично смотрится в ней. Я ворчу, наблюдая, как компания из трех девушек улыбается ему и переглядываются пока он принимает заказы за кассой. Я их понимаю, но Макдональдс превратился в чертов цирк с тех пор, как Орес начал работать здесь неделю назад. Клянусь, мы увеличили женскую клиентуру только из-за него. Менеджер в восторге от ареса и мне просто остается смотреть, как половина города приходит сюда каждый день, чтобы увидеть моего парня. Я резко вздыхаю, готовя мак-кофе для одного из заказов. Габа смеется рядом со мной. «Эй, Макнаггетс!» Габа все еще не перестает называть меня так. «Выглядишь расстроенный». Фыркаю. «Конечно нет. Я в полном порядке». Габа прикладывает руку к сердцу. «Я свергнут». Он звучит трагично. «Раньше я был королем этого Макдональдса». Я смеюсь и хлопаю его по плечу. «Идиот!» «О, смотри!» Габа показывает на группу девушек, которые все еще делают заказ. «Сегодня они осмелились дать ему свои номера». Девушки передают ему несколько бумажек и хихикают. Арес любезно принимает их, но не улыбается. Выражение его лица остается холодным, таким, как когда я встретила его. «Извините, но вам придется попотеть, чтобы оказаться на моем месте». Габа засовывает картошку фри в пакет, собирая заказ. «Я не знаю, почему они продолжают приходить», — замечает он. Он им даже не улыбается. Ты представляешь, что будет, если он улыбнется? Здесь случится взрыв яичников». Аполлон выходит из кухни. Он выглядит трогательным, с прозрачной шапочкой на волосах. «Или наводнение». «Легче не стало», — говорю я, собирая заказы. Аполлон одаривает меня невинной улыбкой. «Спокойно, еще несколько минут до окончания смены. Трудно не замечать, сколько внимания получает Арес, но я стараюсь». Несмотря на то, что с половины смены после школы в Макдональдсе много не заработать, это хоть что-то. Аполлон тоже решил работать, чтобы поддержать своего брата. Мы подали заявки на разные стипендии и ждем ответов. Я жду, пока Арес закончит обслуживать группу девушек, и они уйдут, чтобы пройти за ним и прошептать «Я наблюдаю за тобой». Арес поворачивается ко мне с ухмылкой, которую так люблю. Я чувствую себя королевой мира, потому что он так легко улыбается мне, скрестив руки на груди. Тебе всегда нравилось наблюдать за мной, не так ли? Я знаю, что он говорит о том времени, когда я его преследовала. Не понимаю, о чем ты говоришь. Разве не твой пароль от Wi-Fi? RSU Forever? Ты не единственный RSU в мире. Я единственный RSU в твоем мире. Поднимаю бровь. Откуда такая уверенность? Рядом появляется Аполлон. «Прекратите флиртовать! У нас посетители!» Он указывает на двух девушек, ожидающих Ареса. «Боже мой! Откуда столько девушек?» Я вздыхаю с досадой и встаю перед кассой. «Добро пожаловать! Могу принять ваш заказ!» Девушки не скрывают своего недовольства. а а Они переглядываются. «Мы еще не решили, чего хотим, так что подумаем!» И делают несколько шагов назад. «Серьезно?» Арес кладет руку мне на талию, слегка отталкивая меня от кассы. «Верь мне, ведьма». Едва Арес становится за кассу, две девушки возвращаются, улыбаясь, как в последний раз. «Дыши, Аракель». «Тебе пора на пятнадцатиминутный перерыв. Иди», — говорит мне начальник, и я, не сомневаясь, ухожу. На улице меня встречает свежий весенний воздух, я сижу на тротуаре, давая ногам отдохнуть. Мне нужно отойти от количества девушек, преследующих моего парня последнее время. Я слышу, как открывается дверь, и выходит девушка на вид старше двадцати, с рюкзаком на спине, в котором носит ноутбук. Она часто приходит, чтобы заказать кофе и поработать в Макдональдсе. Она постоянный клиент, и я не могу понять, почему она всегда приходит сюда, ведь здесь ничего особенного. Мы смотрим друг на друга, и она любезно улыбается мне. «Ты в порядке?» Я улыбаюсь в ответ. «Да, думаю, да». Она, кажется, сомневается, но, наконец, присаживается рядом. «Не хочу показаться странной, но я все видела». Хмурюсь. «Что ты имеешь в виду? Новенький твой парень? Откуда ты знаешь?» Она смеется, ее голубые глаза вспыхивают. «Я очень наблюдательна, и к тому же я через это прошла». Бросаю на нее недоверчивый взгляд. «Правда?» Она смотрит на небо. «О, поверь мне, быть девушкой привлекательного парня не так просто, как кажется». Много раз я задавалась вопросом, достаточно ли я хороша для него, или что, черт возьми, он во мне нашел, когда у него было так много гораздо более привлекательных вариантов, чем я. Точно. Она поворачивается, глядя на меня. Очень легко принизить себя в такой ситуации. Она делает паузу, словно что-то вспоминает. Но любовь не рождается из-за внешности, и нужно гораздо больше, чтобы стать настоящей. Да, физическое влечение может вызвать первые чувства. Но этого никогда не будет достаточно. Всегда нужно что-то еще, связь, которая не возникает, а бы с кем. Я не знаю, что сказать, поэтому она продолжает. Для него ты нечто больше ты эта связь. Да, есть люди красивее, умнее, талантливее, но никто из них не хуже и не лучше, и больше нет таких, как ты. Между нами царит комфортная тишина, я киваю и улыбаюсь ей. Спасибо, теперь мне намного лучше. Я рада. Мне интересно. Говорю я. «Ты все еще встречаешься с этим привлекательным парнем?» Она качает головой. «Нет». «Оу». Она поднимает руку, показывая мне кольцо. «Теперь я его жена?» «Оу, вау!» Радость, с которой она говорит, об этом заразительна. «Ты выглядишь очень счастливой». «Да? Хотя поначалу было нелегко». «Я бы хотела стать взрослее и не ревновать, но иногда ничего не могу с собой поделать». Она смеется. Нормально ревновать, когда влюблена, но то, как ты себя ведёшь, показывает пагубно это или естественно. Я фыркаю. Ты слишком мудра для своих лет. Как уже сказала, опыт. Я прошла через многое и думаю, это помогло мне. Недалеко от нас останавливается машина. Девушка отряхивает брюки. За мной приехали. Я поднимаю бровь. Муж? Она кивает и встаёт. Надеюсь, я помогла. Я встаю. — Очень, правда. Краем глаза я замечаю, как из машины выходит мужчина. Святая покровительница пресса. Высокий, с взъерошенными черными волосами и темными глазами. Он одет в темно-синий костюм, но галстук наполовину развязан, как будто он только что ослабил его пальцами. На его шее таинственная и еле заметная татуировка. Девушка посмеивается рядом со мной. — Красивый, правда? — Смущенно краснею и ничего не говорю. Я не хотела так смотреть на ее мужа. Он подходит к нам и смотрит на нее с обожанием. «Привет, ягодка!» Он быстро целует ее. Она переводит взгляд. «Эван, это Ракель. Она здесь работает». Эван любезно улыбается мне, и я вижу, как на его щеках образуются ямочки. «Очень приятно, Ракель. Надеюсь, моя жена не сильно вам докучала». Я качаю головой. «Нет, вовсе нет. Она дала мне очень хороший совет». Он проводит рукой по ее плечам. Да, она хороша в этом. Она смеется, и ее лицо сияет. Нам пора. Очень приятно, Ракель. Они уходят, и она вдруг оборачивается. Кстати, меня зовут Джулс. Еще увидимся. Я вижу, как они дурачатся и толкаются, а затем снова обнимаются, пока идут к машине. Какая красивая пара. Думаю, я и решаю вернуться к работе.